Рассказ восьмой. Как эльфы-малютки отправились путешествовать по морю в неведомые страны. Прошли дни и недели. Эльфам надоело в Китае и захотелось дальше, в неведомые страны. Но как отправиться туда, чтобы опять не подвергнуться всем невзгодам предыдущей поездки? Как раз в это время мимо берега на котором лесные человечки сидели, проплыли небольшие парусные лодки. «Вот бы для нашего путешествия пригодились», подумал Чумилка Ведун, и незаметно для других куда-то исчез. Никто не знал, куда он скрылся. На третьи сутки, ровно в полночь, явился он перед братьями и таинственно объявил, что знает, где находится большой склад лодок. Именно таких какие они недавно видели. Эльфы обрадовались этому открытию и в ту же ночь под предводительством чумилки отправились в близлежащий Приморский город. Вскоре дошли они до громадного строения, в котором, по указаниям ведуна, хранились лодки. Малютки, недолго думая, проникли через щели в стенах и замочные скважины вовнутрь. Раскрыли волшебный разрыв травкой двери, вытащили несколько хорошеньких лодочек и с криками и песнями спустили их на воду. Запрятав лодки в густых камышах, крошки, как ни в чем не бывало, вернулись в лес, чтобы в следующую полночь пуститься в далекий путь. День прошел в возне и хлопотах. Нужно было то одно, то другое взять с собой — приготовить кушание на дорогу, решить, кому с кем ехать и куда держать путь. Незаметно наступил вечер. Луна во всей красе плыла по темному южному небу, обливая леса и поля синим трепетным светом. Крупные звезды, переливаясь, горели в вышине. Ароматный ветерок, то спускаясь, то подымаясь, тихо дышал над сонной землей. Эльфы простились с гостеприимными своими собратьями и, разместившись по лодкам, храбро пустились по спокойному морю. Много дней несутся легкие скорлупки-невидимки по разным морям. Желтые, синие и китайские моря давно остались за ними. Путешествие шло благополучно. Только раз малютки чуть не погибли, попав нечаянно на подводные скалы. Лодки дали течь но благодаря ловкости и проворству заячьей губы эльфы избежали опасности. Исправив кое-как лодки у ближайшего берега, лесные человечки на следующий же день пустились дальше в путь. Море то растелалось лазурной долиной, нежно убаюкивающей, то поднималось великанами волнами, грозно швыряющими тяжести своих седых хребтов. Но крошки плыли вперед. Им хотелось побывать в сказочной стране, о которой часто и много рассказывали и Чумилка, и доктор Мась-Перемась, а именно в Индии. Об этой стране мечтали они на далеком севере, среди холодов и морозов. И теперь, огибая берега островов и материка, эльфы понеслись в эту волшебную страну.